глава пять молчаливый набрал войско и вторгся в нидерланды с трех сторон у линшпигель на собрании лесных гезов маренгауте говорил так по совету господ инквизитору король филипп объявил что всякий каждый житель нидерландов обвиненный в оскорблении его величества или в ереси или в том что не оказал должного противодействия ереси осуждается без различия пола и возраста, за исключением лишь особо поименованных лиц, и присуждает к наказаниям, соответствующим чудовищным преступлениям, без всякой надежды на помилование. Наследство получает король. Смерть косит обильную жатву в этой богатой обширной стране, что лежит между Северным морем и графством Эмден, рекой Эммы, Вестфалии, Юлих-Краеве и тривским В Лотарингии Франции смерть косит свою жатву на земле протяжением в триста сорок миль в двухстах укрепленных городах и множестве местечек-поселков, имеющих права города, деревень хуторов, а наследник — король. Едва хватает для этого одиннадцать тысяч палачей, которых Альба называет солдатами. Родина стала кладбищем, покинута промышленниками, ремесленниками, художниками, купцами. чтобы обогащать чужбину, которая дает им возможность молиться Богу их свободной совести. смерти разгром косит свою жатву. А наследник — король. Страна имела привилегии, купленные за большие деньги у обедневших государей. Они отняты. Она надеялась, что дадут ей возможность мирно радоваться богатым плодам своей работы. Не тут-то было. Каменщик строит добычу для пожара. Ремесленник работает для вора, наследник — король. Кровь и слезы, смерть повсюду, на кострах, на деревьях, ставших виселицами вдоль больших дорог и могилах, куда бросают живыми бедных девушек, в тюремных колодцах, где топят толпами заключенных, на грудах горящих дров, где на медленном огне тлеют жертвы, и пылающих соломенных хижинах, в дыму и пламени которых гибнут несчастные. их наследник король. Так пожелал папа римский. Города, переполненные сыщиками, жаждущими своей доли в имуществе жертв. Кто богаче, тот и более виновен, наследник король. Но в стране есть мужественные люди, которые не дадут перебить себя, как баранов. Среди бежавших есть вооруженные, пока скрывающиеся в лесах. и предают монахи, на смерть и ограбление, но храбрецы ночью и днем шайками, точно дикие звери, нападают на монастыри и украденные у бедноты деньги отбирают назад. Отбирают подсвечники золотые и серебряные ларцы для мощей, дарохранительницы, дискосы и драгоценные сосуды. Не так ли, добрые люди? Там пьют они старое венцо, выдержанное монахами для себя. И сосуды переплавленные или заложенные идут на дело священной войны. Да здравствуют гёзы! Они не дают покоя королевским солдатам, убивают их, грабят и опять скрываются в своих логовищах. Днём и ночью в перелесках вспыхивает то там, то сям огонёк, и гаснет, и вновь вспыхивает в другом месте. Это огоньки наших пиршеств, наша добыча, всякая дичь пернатая и косматая. мы хозяева ее крестьяне когда надо снабжают нас хлебом и салом присмотрись ка ламмы в оттрепе ходичалые решительные с отвагой во взоре со своими топорами секирами мечами шпагами пиками копьями луками аркебузами бродят они по лесам и бы всякое оружие им годно. и они не хотят ходить ровными рядами точно солдаты да здравствуют гизы юлин шпигель запел Слает он дэм, троммель, дум дум бей барабан, вандер дум Бей барабан войны, вырви у герцога альба кишки и хлещи по морде его кишками. Слает он дэм, троммель, бей барабан. Будь герцог проклят, убийца смерть, кинь его псам, смерть палачу да здравствует гёзы. За язык повесь за правую руку его, языком тем на казнь он людей посылал, той рукой приговоры смерти скреплял. Слает он Дэн Троммель. Бей барабан войны. Да здравствует гёзы. С трупами жертв живьём заприте герцоговы. Пусть задохнётся он от смрада, Пусть окалеет от чумы. Бей барабан, да здравствует гёзы. Христос, возри на воинов твоих, На плаху, на костёр они пойдут, За правду, за твоё святое слово. Освободят они родимый край. Слает он Дэн Троммель. Вандер Дон Дин. Бей барабан войны. «Да здравствует гёзы!» И все чокались, восклицая «Да здравствует гёзы!» Юлин шпигель пил из вызолоченного монашьего кубка и гордо смотрел на мужественные лица диких гёзов. «Дикие!» — говорил он. «Вы волки, тигры, львы! Пожрите же собак кровавого короля!» «Да здравствует гёзы!» — восклицали они и повторяли его припев. «Slay it up then, trommel, wander don Слей-поп-дин-троммель-вандер-дом-дом, бей барабан, да здравствует гёзы.